Глава третья «Ты все записал, что царевич в бреду говорил?» Голос принадлежал пожилому человеку, властному, привыкшему приказывать, пожившему изрядно на веку. «Видел очень многое на свете, ничему не удивиться. Такой человек не только для врага опасный. Своего, случись нужда какая, без жалости раздавит. Все сделал кормилец, третью ночь без сна». Слугу Алексей узнал сразу по дрожащему голосу. «Как усну, а царевич метаться начнет, то Гришка его слова пишет, и меня будет тотчас...» «Смотри, пес, что упустите, кожу сдерут!» «Государь Петр Алексеевич на царевича гневен сильно. Он измена учинил, сам знаешь. Бегу, накаянный. ишу думал у цезаря войско просить, и на отца ратью идти!» «Сам слышал, благодетель, те его речи воровские. Все он описал в точности, как ты велел. Ефросиний слова Тош, якобы и у Карла с вейского помощи просил, и посланца к нему отправил. Офицера дарю на французской службе обретающегося. Изменник он, кормилец. Судить царевича Токма сам Петр Алексеевич будет. А мы, холопы его верные, обязаны все в точности сообщить». В Петербург нарочного с листами отправим. Ты ведь не зря слугой при нем два года обретался. Доверие получил. Как и девка. Слова оборвались покашливанием, словно говоривший вовремя сообразил, что сказал нечто лишнее, о чем даже доверенным слугам знать непозволительно. «Все, мне конец. Как вовремя я очнулся. Узнал, наконец, в какой сказке я обретаюсь». Со страшным концом сказочка будет. Под пытками умру, а то и удавят подушками в одночасье. Такой вот старикашка придет с обломами и выполнят волю царскую. Задушат. Пропал я. Алексей очнулся совершенно случайно. Лежа на топчане с закрытыми глазами, он подслушал разговор двоих. Его собственных тюремщиков и конвоиров. И понял все. Осознал, кто он и какова его участь. Все же не зря учебник по истории в седьмом классе читал и картину видел, где Петр Великий допрашивает своего блудного сына. Вляпался по полной норме, на расстрел с повешением через четвертование. Я оказался в теле царевича Алексея Петровича, сына императора Петра I, причем при самом плохом варианте, уже в роли изменника, что желал смерти своему отцу и просил помощи войскам и деньгами у австрийского цезаря однозначное предательство без всякого снисхождения. Девка Ефросинья, на которой этот дурак, то есть сейчас сам я, жениться хотел, на очной ставке то подтвердила, полностью слила царевича стерва. А он ведь ее искренне любил. Как же, видел старый фильм, там этот момент хорошо обыгран. Ой, как хреново, неужто со шведами тоже шашни закрутил? Похоже на то, потому отец его, собственно, ручно пытал, суду предал и приказал казнить. Собственный слуга и любовница сдали. Судя по всему, их к нему приставили кто-то из вельмож, а не сам царь. Кто? Откуда мне знать? Чужой памяти в мозгу нет, начнут пытать, а я и ответить не смогу царю. А потом не поверят, начнут терзать еще сильнее. Скажу правду, бес вселился, а такое костром попахивает. «Что делать? Что?» Отчаяние заполнило теплотой прежде холодное тело, придало сил, и Алексей непроизвольно дернулся, застонал. «Царевич! Алексей Петрович! К жизни возвернулся!» В голосах присутствующих прозвучала такая искренняя радость, что можно было бы умилиться, если бы он не слышал их разговора раньше. «Их счастье, впрочем, объяснимо». Не выполнить царское поручение и привезти в Петербург хладный труп вместо живого царевича — одно спортлото сплошное, где отсутствие выигрыша означает неминуемую казнь для каждого игрока, причем мучительную. Помогло соборование со святыми тайнами с причастием, отмолили царевича. «Заткнись! Гришка! Лекаря сюда! Живо! Алексей Петрович! Царевич! Открой очи! Моргни! Ты хоть мои слова слышишь?» «Ах ты, лиса хитрая, проверку решил устроить. Ты меня за дурака не держи, я ведь книг много прочитал. Так что буду лежать бездыханно. Не слышал я вашей беседы ни одним ухом». «Батюшка, ты хоть пошевелись!» Крепкие пальцы схватили ладонь, и, к удивлению Алексея, руку стали целовать, причем истово. «Очнись, ваше высочество, заклинаю, приди в себя!» Перед глазами Алексея всплыло злорадно ухмыляющееся лицо генсека, на блестящей лысине отсвечивало большое родимое пятно. От кошмарного видения Алексей почувствовал, как сердце в груди стало останавливаться, и удары стали редкими, замедляясь. «Лекарь! Удавлю! Ты где? Отходит, царевич!» От этих слов Алексею стало страшно. Он сам почувствовал, что умирает, но самый ненавистный человек продолжал его мучить, склонившись. Клякса расползалась по черепу. Не в силах пошевелиться, чувствуя, как замирает сердце, он стал звать на помощь, еле шевеля губами, почти беззвучно. Но склонивший ухо к его рту мужчина обладал каким-то невероятным слухом и успел не только разобрать бессвязный шепот, но и сделать определенные выводы. «Горбатый колдун тебя мучит?» с пятном дьявольским на голове так ведь царевич он рядом прогнать надо видя перед собой ухмыляющуюся морду искаженную расползшимся по лицу пятном алексей попытался сказать но не смог но его затравленный хриплый призыв был услышан ты пришел александр иванович это колдун порчу он навел капитан его изловить надобно рядом чародей проклятый от нас не уйдет Поручик, ловить всех горбатых и под караул брать строгий. По всей округе на сотни верст. Потом разберемся, кто таковы. Сейчас всех хватать надобно. Драгунам все дла Постой, капитан. У колдуна метка дьявольская на черепе есть. По ней искать надобно. Могут под париком скрывать. Это он царевича зельем своим упоил. Найдем. Теперь знаем, кто ходей По коням. Голос военного хриплый и грубый. Капитан был лет сорока, что удивило Алексея, ведь в таком возрасте столь невысокое звание говорило о никчемности офицера. Либо горький пьяница, либо залетчик. Встречал раньше таких вечных капитанов. А вот и ты явился, доктор. Царевича колдун душит, порчу на него навел. Видимо, кто-то сильно не хочет, чтобы он до отца доехал. Да, а ну парик снимай. Горбатый не горбатый, а метка есть. Затем, мой парик, твой плох? Снимай. Помни, что по артикулу воинскому с колдунами, ведьмами доворожеями да всякими делать приказано. Или напомнить. Профоссы должны казниться цечением комфа, а там сжечь на костре то пепла. Вот мой парик. А вот мой. У нас пятен нет, а потому всех проверить, кто с накладными волосами. Соль царевичу давай. Придурки. Какие колдуны с ведьмами, с дуба рухнули, чушь собачья, в поповские бредни верят. Не думал, что Петр Первый до таких глупостей опустится, во всякую чертовщину поверит, да еще в устав воинский вписывать. Кому рассказать в наше время, помрут со смеху. Все происходящее казалось Алексею дурным театром, в который почему-то все верили и играли положенные роли, согласно замыслу обезумевшего режиссера. И тут под нос что-то сунули то был не нашатырный спирт, но мерзость первостатейная, описать которую было невозможно. Алексею показалось, что его заставляют нюхать выпаренную мочу. Запах был стойкий, острый и застарелый. Именно такой царит в привокзальных уличных сортирах, особенно в провинциальной глубинке. обчи обчи В первую секунду показалось, что фугасом взорвался мозг. Настолько сильно он чихнул два раза подряд. Глаза неожиданно раскрылись, в них хлынул яркий дневной свет. Моргнув несколько раз, Алексей увидел склонившегося перед ним старика, небольшого роста, с коротко остриженными седыми волосами. Красный мундир был расшит золотыми позументами, на боку шпага, в одной руке зажат пышный парик с длинными локонами. А вот взгляд не понравился. Умный, цепкий, подозрительный. И он брякнул совершенно искренне, первое, что пришло в голову. — А вы кто, дедушка?